Глава 10. Робин Гуд. Иногда случается неожиданное, иногда кто-то заставляет тебя нарушить собственные правила, читаю я. Моё тело напрягается, когда я начинаю смотреть, но мне тут же становится интересно. Хотя я уже пережила эту сцену, очень заглядно наблюдать за ней со нового ракурса. Так воспринимали эти мои 3 минуты с Сэсбином другие люди. И как я быстро понимаю, он включил в ролик 3 минуты целиком, а не отрывки, как с остальными участниками. На сей раз я не могу оторваться, боясь пропустить хотя бы секунду. Я вижу крупным планом своё лицо, лицо Езбина, наши профили, когда мы смотрим друг на друга, и убеждаюсь, что снимала не только Кэри, но и зрителей в толпе. Неприятно осознавать, как я была холодна в течение первых нескольких секунд. но то, как я постепенно сбрасываю броню и наконец позволяю себе увидеть Езбина, это ошеломляет. С этой стороной моей натуры я пугающе незнакома. Я вижу, как Езбина прокидывает стул и отбрасывает стул, как мы бросаемся друг к другу, словно от этого зависит наша жизнь. И мне далеко не так страшно наблюдать за происходящим, как я думала. Я чувствую прилив эмоций, и моё тело наполняется теплом, которая не имеет никакого отношения к выпитому спиртному. На экране губы Эсбина касаются моей щеки. Я хорошо помню этот момент. Он случился не задолго до того, как я утратила рассудок. Я ежусь, зная, что будет потом, но не отвожу взгляда, когда вижу, как наши губы встречаются. Поцелуй продолжается целую вечность. Я вздрагиваю. Я еще ни с кем так не целовалась. Поцелуи с теми немногими парнями, с которыми до этого доходило, никогда такими не были. И никогда я ничего подобного не чувствовала. Наконец-то я понимаю, почему зрители пришли в восторг. Самое болезненное видеть, как я отталкиваюсь от Эсбина и ухожу. Как страх и смущение делаются слишком сильными, чтобы побороть их. Я разочарована собой. Мне стыдно. На моём месте никто не поступил бы так. Я зря это сделала. Поцеловала меня? Нет. Ушла. Да всё нормально, уверяет Эсбен. Мне становится очень грустно и досадно. Нет, не нормально. Не нормально, что я никогда никого не целовала хотя бы с сотой долей такой страсти. Не нормально, что я боюсь людей, общения, отношений. Это все ненормально. Эзва напускается на колени рядом со мной и пытается умерить мое растущее раздражение. Слушай, я, конечно, не мозговет, но, блин, ты много пережила. И, по-моему, нет ничего сверхъестественного в том, что тебе страшно. Но это не значит, что ты обязана сидеть в укрытии, даже когда не хочешь. Я задумываюсь, а потом не громко прошу. Включи ещё раз. Включи. Я смотрю видео три раза подряд, и Эсбин не отходит от меня. Наконец, запомнив клип буквально наизусть, я поворачиваюсь на стуле и замечаю, что Эсбин очень спокоен, собран. Я признаю, что Стеффи была права. Возможно, виной тому пьяная дымка, но я понимаю, что он красавец. Я медленно поднимаю руку, И касаюсь кончиками пальцев его щеки. Эсбин не двигается, пока я веду ладонью по его лицу, ощупываю властную линию подбородка, спускаюсь к шее, а затем дюйм за дюймом моя рука возвращается наверх. От Эсбина буквально невозможно оторваться. Ты побрился, замечаю я. Эсбин, что, Элисон? Можно мне ещё макарон с сыром? Я Пынная и голодная. Конечно, отвечает он со смехом. Всего на секунду его рука накрывает мою и слегка пожимает её. Пока на заднем плане гудит микроволновка, я читаю комменты под видео. В самом их количестве уму непостижимо, более 10.000. Я бегаю глазами по строчкам, проматываю, читаю дальше. А что такое ЛСПВ? спрашиваю я, принявшись за вторую порцию макарон. Збен лежит на своей половине кровати, подперев голову рукой. А. Он вдруг по-настоящему краснеет. Подозреваю, такое случается не часто. Ну, это немножко глупо. Куча людей поставила под нами этот тег. Теперь уже я краснею. То есть не под нами, под тобой, под твоим видео. Я зачерпываю побольше макарон и бесцеремонно продолжаю с набитым ртом. Что это значит? А, эм, ну типа любовь с первого взгляда. Так часто пишут в насмешку, когда хотят сказать, что два человека влюбились друг в друга слишком быстро, что это выдумки и в реале так не бывает. Но нас очень многие поддерживают, нас и ЛСПВ, потому что некоторые в нее верят. Они говорят, что сами это пережили. А я вдруг чувствую себя униженной. Опять. Хотя должна бы уже привыкнуть к этому ощущению. Но в то же время мне немного не знаю. Неловко, но в хорошем смысле. Зрители, объясняет Эсбин, увидели наш поцелуй. Камера запечатлела наше взаимное притяжение, и многие решили, что мы должны быть вместе. Вместе. Элисон продолжает он смущённо. Люди считают, что в тот день мы влюбились друг в друга. Я пытаюсь осмыслить услышанное. Но как? Это же бессмысленно. И какая им разница? Хороший вопрос. Люди увидели ролик, и он напомнил им о чём-то, о чём-то, чего они сами хотели, и они перенесли свои эмоции на нас, ну, или они правда увидели нечто настоящее. Осторожно продолжает Эсбин. Но я ушла. Да. Но люди хотят верить в любовь. Они предпочитают думать, что ты ушла не просто так, что, может быть, ты ещё вернёшься. Видеть, что Эсбин взволнован, отчасти даже приятно. И, наверное, мне стоит заранее предупредить, чтобы по сети ходит ещё один тег. Он откашливается, возможно, чтобы потянуть время. Так этот поцелуй, и люди требуют этот поцелуй, часть 2. Мне приходится контролировать свой голос. А ты веришь в любовь с первого взгляда? Знаешь, хотя её многие так называют, по-моему, это звучит глупо и немного оскорбительно. Как будто ты сомневаешься, что за несколько секунд может случиться нечто очень важное. Но Я это видел неоднократно. Не совсем то, что э произошло между нами, но в любом случае я просто потрясён. За небольшой промежуток времени ты дала волю самым искренним чувствам. Он ненадолго замолкает. Главное, что ты сделаешь после этих первых нескольких минут. Мой мир вращается всё быстрее. Я могла бы его остановить, но не хочу. Я готова рискнуть. А ты что собираешься делать? спрашиваю я. Эсбин задумчиво смотрит на меня. Ждать. Чего? Тебя. О, -о, О. Он слегка улыбается. Ты, кажется, пока слишком сильно переживаешь, поэтому я просто посмотрю, что будет дальше. Или Ты уже знаешь, что намерена делать. Нет. А я думала, что знаю. Но потом ты угостил меня макаронами с сыром и оказался не таким придурком, как я думала. Его глаза сияют. Приятно это слышать. Прости, что нагрибила. Сегодня и тогда. Я вздыхаю. Со мной вообще одни проблемы. Тебе не за что извиняться. Я не такая, как ты, Эсбин. Я не общительная, не веселая. Мне трудно с собой и с другими людьми. Он самоуверенно улыбается. Вроде нет. Не забегай вперед. Но я тоже улыбаюсь. Я возвращаюсь на сайт и отматываю страницу наверх. Оказывается, это домашняя страница блога Эсбина, где собраны все его истории. Я открываю пост под названием «Спасти рядового Пипа» и принимаюсь читать. Ты нашел улетевшего попугая? Да, это было круто. Один человек написал мне и попросил повесить объявление про его улетевшего попугая. Очень славная птичка по кличке Пип. Он каким-то образом вылез из клетки, и хозяин страшно расстроился. Я написал у себя. Кто-то перепостил на Фейсбуке, и ему ответили, что попугая видели на парковке возле салона тату. Я написал хозяину салона, и тут вышел, но попугай опять улетел. Но Эсбен говорит всё более оживлённо. И тут мужик успел заметить, что пип взлетел на крышу дома через улицу. На третьем этаже там танцевальная студия, и одна десятилетняя балерина написала, что у неё есть домашний попугай, и она умеет их ловить. И вот Девочка поднялась на крышу. Он замолкает и ободряюще смотрит на меня. Не волнуйся, крыша плоская. И она протянула руку каким-то определённым образом, как нравится попугаям. И пип сел ей прямо на ладонь. Хозяин тату-салона это сфоткал. Видишь? Я смотрю на экран. Вот девочка в балетной пачке, и у неё на руке сидит попугай. А она лекции, спрашиваю я. Все кричали только вперёд. Это тоже твой проект? Что это вообще такое? Да, да. Было весело, и я получил кучу комментов. Я просил людей выкладывать свои фотки и рассказывать, чем они в себе гордятся или что им нравится. Ну, типа, чтобы отбросить дурацкие социальные стереотипы и оценить себя как есть. Я попросил моих подписчиков отметить то, что им нравится в себе, выложив не слишком обработанные фотографии или похвастать чем-нибудь клёвым, что они сделали для себя или для друзей или для постороннего человека, что угодно, лишь бы хорошее. Вообще, что угодно. Он смеётся. Ну и что? спрашиваю я. Приведи пример. Ну, один чувак выложил свою фотографию с дочерью. Ей 5 лет. И она повязала папе бантики на волосы и на бороду. Тогда он надел буа из перьев и тиару, сфоткался в таком виде в кафе и написал, что ему очень приятно быть отцом одиночкой, который ничего не побоится, лишь бы порадовать свою дочь. Эсбен серьезнее. Потом он написал мне письмо. Жена ушла от него, когда девочке было полгода. Мой хэштег ему понравился. Когда девочка захотела украсить папу, он согласился. Когда она потом попросила поесть блинчиков в кафе, он тоже не стал возражать и произвёл фурор. И я повесил его фотку отдельным постом, и все пришли в восторг. Он потом мне снова написал и сказал, что благодаря поддержке читателей, которые одобрили его поступок, они с дочкой решили устраивать модные посиделки в кафе каждое воскресенье. Какая прелесть. Ты, наверное, гордишься собой. Я не в силах осознать весь масштаб того, что делает Эсбин. Ну, не знаю насчёт гордости. Мне просто нравится вывешивать разные штуки, давать людям возможность блеснуть, понравиться самим себе. Ты даришь им надежду и радость, говорю я, и утешение в нашем жестоком мире. Он не надолго задумывается. Я не смог дать всё это тебе. Ты дал. Просто я не оценила, задумчиво отвечаю я. Почему? Потому что для меня это временно. Я тркнула глаза, вдруг осознав, что страшно устала, а главное, мне страшно уйти отсюда, покинуть избена. Надо поскорее найти Стефи. Она всё исправит. Мне пора. Он кивает. Хорошо. Я тебя провожу до корпуса. Что? Ой, нет. Вдруг кто-то увидит нас вместе. Люди тогда с ума сойдут. Со мной ничего не случится. Эсбин встаёт и качает головой. Уже поздно. И я ни за что не позволю тебе идти по кампусу одной. Ну ладно, соглашаюсь я, неуклюже вываливаясь в коридор и поспешно отправляя Стеффи смску. Но иди в 20 шагах от меня. Чтобы выглядело, как будто я тебя преследую. Да? Я хихикаю. По смыслу нет. Просто держись естественно и не делай глупостей. Не доставай нож, не натягивай лук. Я направляюсь к лестнице. "Лук?" со смехом переспрашивает Эсбин. "Ну, типа, ты же Робин Гуд? Мои шаги эхом отдаются по лестнице, когда я спускаюсь. Эсбин идёт за мной. Потому что я краду у богатых и отдаю бедным?" спрашивает он из-за спины. Потому что ты бы круто смотрелся в трико. Я толкаю входную дверь. Вечерний воздух прохладен, и я обхватываю себя руками. Слышится смешок Эсбина. Э-э, спасибо. Сделав несколько шагов, я оборачиваюсь. Ты, кстати, тоже кое-что отдаёшь бедным. Мы идём молча, и ещё ключ, я чувствую, как Эсбин смотрит на меня. Мои движения неуклюжи, и ключ я нахожу после мучительно долгой возни. Ура! Схватив его, торжествующе восклицаю я, открываю замок, тяну на себя дверь и останавливаюсь. Не знаю, как попрощаться. Усталость, буря эмоций, остатки опьянения пригибают меня к земле и не позволяют вспомнить об этикете. Поэтому я просто стою на крыльце, спиной к эсбину и думаю, что сказать. Элисон Я медленно поворачиваюсь и приваливаюсь к открытой двери. Что? Эсбин стоит поудаль. Он действительно держался в двадцати шагах от меня, пока провожал до корпуса. Я рад, что ты пришла. А правда. Рад. Он сует руки в карманы джинсов. Ближайший фонарь озаряет его желтым светом. Увидимся в понедельник. Да. Я поворачиваю, чтобы зайти, и тут же останавливаюсь. Эсбин, я тоже рада, что зашла. Я иду к себе. Стэфи в моём халате, растрёпанная, появляется из свободной спальни. Наконец-то. Ну, ты ему всыпала? спрашивает она. Прищурившись, я гляжу на подругу. Что ты делаешь? А потом замечаю брошенное на кровать одеяло. О, господи. Ты занималась сексом рядом с башней из посылок? Она принимает нарочито шокированный вид. Да как ты посмела такое предположить? Я поднимаю бровь. Ладно, ладно. Да! взвизгивает Стефи и скачет по комнате. И это было круто! Пожалуйста, подробнее, дорогая, требую я со смехом. То, что случилось с тобой, гораздо важнее, чем мои сексуальные подвиги. Я слегка покачиваюсь. Усталость снова берёт верх. Очень трудно держаться на ногах. Я совсем разбита. Я просто хочу лечь. Извини. Давай спать. Стефи подходит, обхватывает моё лицо ладонями и всматривается в него. Вид у тебя совсем измученный. Ты всё мне расскажешь завтра. Ничего плохого не случилось? Я киваю. Да. Всё было хорошо. Я зеваю и внезапно чувствую себя совсем беспомощной и страшно нуждающейся во внимании. Ты лежишь со мной, как раньше? Конечно. В приюте мы жили в одной комнате, и я часто забиралась к Стефи в постель. Там я чувствовала себя в безопасности и не такой одинокой. Сейчас мне этого очень недостаёт. Стефи для меня и сестра, и лучшая подруга, и мать. И сегодня, когда мы ложимся, я утыкаюсь лицом ей в сгиб руки, как в детстве. Стейфи приглаживает мои волосы, когда я начинаю засыпать. Я рада, что всё хорошо, тихонько говорит она. Это отличное начало.